Глава 16 После отдыха мы продолжили двигаться вглубь старой шахты, уничтожая по дороге зомби и скелетов. Не успевало закончиться одно небольшое сражение, как я начинал другое. Хотелось по максимуму использовать каждую минуту действия чар усиления, что оставались после битвы с Улерисом. Продвигаясь все дальше, мы забрели в огромный зал. Ну, как мы. Первым вбежал я. А остальные меня должны были догнать через минуту, судя по топоту посади. Интересная конструкция. Это из-за нее тут сырбор начался. Кто бы знал? ответила моя команда хором, пытаясь дышаться после пробежки. Оставив народу входа, я подошел ближе, внимательно рассматривая находку. На узкой ножке держался каменный стол с зеленоватым оттенком нефрит. Вроде так называется материал. Овальная крышка. Не меньше двух метров в длину и полтора в ширину вся была изрезана рунами. Резкие штрихи напомнили письмена гоблинов, нежели гномов. Но интереснее было то, что расположилось по другую сторону. Гора трупов, вернее, уже мумий. Несколько десятков сохшихся тел образовали подобие пирамиды, на которой сидел один из бывших охранников. Эта главная мумия была в рваной ржавой кольчуге, с мечом в правой руке и короной в левой. В отличие от всего остального, корона сохранилась хорошо. Запылилась только. Не страшно. Даже так видно свечение драгоценного камня в центре. Явно магического происхождения вещь. Нужно поближе рассмотреть. Еще ближе. Взять в руки и протереть. Пусть освещает тусклую пещеру светом. Таким красивым, светло-голубым. Как небо в солнечный день когда еще ни одной тучки нет. А ты бежишь по траве босиком. Красота! Придумал. Нужно забрать корону себе и не отдавать никому. Как только я выхватил ее, мертвец ожил, а вместе с ним зашевелилась масса, лежащая вокруг стола. Затаились, сволочи? Хотите забрать корону назад? Поздно. Это теперь моя добыча. Сейчас докажу, что лишь я достойно ее носить». Легко парирую рубище от главного и бью в ответ. Несмотря на то, что орудую только одной рукой, даже этой силы хватило пробить блок. Странно, он такого же, как и я, уровня. С чего так просто? Бью еще раз, по голове, окончательно повержен, подвешиваю корону на пояс к зельям, перехватываю Моргенштерн обеими руками поудобнее и начинаю месить эту кучу. Бью и бью. И так до тех пор, пока конечности не разлетаются по комнате, полностью освобождая стол. Стою наверху, оглядываюсь. Теперь я король этой горы. Хм, еще противник? В пещере началось отдельное сражение. Зомби и скелеты стояли ко мне спиной, активно фехтуя против кого-то. Против моей группы, конечно же. Хотя я и не вижу своих ребят за спинами нежити. Больше с немертвыми никто не сможет сражаться. Значит, нужно идти на выручку. А то заигрался тут в расхитителе гробниц, позабыв про опасность. Но какая же красивая эта корона. И камень этот. А мира и парни еще секунду подождут. А я еще немного протру находку. Больше света станет, удобнее сражаться всем нам будет. Гениально придумал. Я включаюсь в схватку и словно выпадаю из реальности на какое-то время, полностью сосредоточившись на ударах. Уворот, блок, удар, еще удар. Что? Зомби со щитом? И щит знакомый. Точно, такой у босса был. Гай, Сай или как там его? Отпрыгиваю шагом назад, чтобы разорвать дистанцию и оценить обстановку. А ситуация изменилась. Остались только я, четыре зомби и три скелета. И все очень необычные. Почти все. Один скелет, как и большинство встречных – просто в кольчуге и с мечом. Зато два зомби в хороших халатах, со щитами и булавами. Один скелет с арбалетом, но это первый арбалетчик в полном комплекте брони, а третий вовсе со светящимися кистями рук. Скелет-маг? Лич? Что за фигня происходит? Народ? Ошибки быть не может. Это же мои товарищи. Они стали нежитью? Ладно, раз так... Нужно поскорее устроить им вечный отдых. Мои друзья не будут в воинстве мертвых. Покойтесь с миром, защитники подгорного». Когда скелет-маг пустил в зомби ледяную стрелу, я забеспокоился. «Какого черта они воюют между собой? Может, это все иллюзия?» «Змей, что скажешь?» «Молчал. Впервые мой демон не ответил. Точно не чисто дело. Хорошо, что корона при мне». Хоть какая радость. А ну всем остановиться! Разбежались подальше и сложили оружие. Живо! Что было сил, заорал я. Это иллюзия. Мы все живы. Ваши товарищи не превратились в нежить. Это все иллюзия. Для подтверждения своих же слов, первым спрятал булаву и отошел к столу. Часть мертвяков последовала моему примеру и тоже разошлась в стороны от места схватки. Не все. Вообще, судя по количеству, тут оставались и настоящие мертвяки. Когда мы разобрались, что происходит, они быстро заняли свое место на полу, в разобранном состоянии. А теперь спрятали оружие. Слышите? Замешкались ненадолго. И все же выполнили приказ. Сначала арбалетчик переместил за спину свою машинку, потом и зомби попрятали булавы. «Рис! Ну, наконец-то!» Услышал голос змея в голове. «Не мог до тебя достучаться!» «Что произошло?» «Сам не знаю, змей. На нас что-то вроде иллюзий наложили, и мы стали друг с другом драться». В это время с оставшимися на ногах мертвяками стали происходить интересные метаморфозы. Они словно обрастали плотью, превращаясь обратно в моих товарищей. «Поздравляем!» «Вы справились с влиянием иллюзорного поля. Сопротивление всем видам магии» «Увеличено на один процент». «Вот это подарок! Корона! Еще этот бонус!» Риса, а ты не хочешь посмотреть на корону внимательнее?» «Хорошая идея. Пока остальные отходят от боя и факта, что чуть друг друга не поубивали, еще раз гляну. «Она такая красивая! Ты к камню присмотрись, хорошо?» «Да, обязательно». Чем дольше смотрел на этот артефакт, тем сильнее на меня накатывало чувство нереальности – Нет, я, конечно, понимал, что нахожусь в игре. Вот только до этого я словно играл в другую игру. Да что же не так с этой короной? Что от меня хочет змей? Идентификация успешна. Получено обруч подчинения. Еще минута изучения. И новая системка, что поведала не менее интересный факт. В обруч вставлен никакой не драгоценный камень, а особый артефакт. Зуб Марида Демона. Получено достижение «Чистый разум». Сопротивление всему ментальному воздействию повышено на 10%. Защита от всех видов магии дополнительно повышена на 1%. Теперь Корона не казалась такой замечательной. Впрочем, благодаря ей словила резисты на магию, но странное поведение точно из-за нее. А если так? Фух, как только вынул зуб, так меня совсем отпустило. Ничего себе, что в игре возможно. Усиливали они друг друга, что ли? Свойства короны мне были понятны. Двадцатка к интеллекту и броне. И десять процентов защита от магии. А вот зуб никак не идентифицировался. Только название и много вопросительных знаков. Ах, да! Еще у короны был активный навык подчинения. Позволяет взять под свой контроль одно существо сроком на один час. Существо должно иметь минимум десять интеллекта. Максимальный уровень существа, которого вы можете взять под контроль, равняется 90% вашего уровня минус один. Мощно и прожорливо. Ведь на активацию уходило 90% от максимального запаса маны. С одной стороны, прикольная штука. С другой, очень тяжело придумать вариант ее правильного использования. Сейчас сливать всю ману ради одного гоблина? Я лучше на вспышку потрачусь и больше пользы получу. На высоких уровнях может и будет толк, да только к тому времени сама корона будет не очень интересна из остатов. А приручить, снять, взять что получше, не выйдет. Слетит навык, о чем также поведала система. Впрочем, чисто по статам мне сейчас вполне зайдет. И на следующие уровни пять точно могу оставить. Ну, живы? Не поубивали друг друга? Нет, командир. А точно уже все? Стучал зубами от страха Сирс. То ли за себя испугался, то ли за Миру. Хотя она, как по мне, лучше всех держится. Стоит себе спокойно, зелеманы попивает. Точно, Сирс. Пойдемте домой. Тут уже все закончили. Скомандовал группе. И ведь правда закончили. В информпанели мигало оповещение о завершении задания. Оставалось лишь доложить старости и забрать обещанную награду. «Это что, все из-за короны?» «Ну, обручи этого!» Не поверил Марвин, изучая обновку на моей голове. «Из-за него тоже. Видишь, стол? На нем когда-то давно приносили жертвы. Кому и какие, не знаю. Убитым такое не понравилось, и они превратились в нежить. Деталей не ведаю, но на этом точно все. Хотя остался маленький штрих. Вернувшись, со всей силы ударил по столу. Увидев трещину, продолжил молотить по нему еще минуту, пока не разломал на мелкие куски. «Вот теперь точно все. Пойдем. Смей. Можешь спрятаться во мне и отдохнуть. И что ж ты хочешь обсудить?» Вышел на мысленную связь демон. Сразу смекнул, что откровенничать с остальными не хочу. «Что это за мать его Марид-демон такой? Мариды это джины, не демоны». Самый сильный вид, насколько знаю. И похоже, именно он то самое существо, к которому обратились гномы. Но на зубе написано, что он демон. Значит, эти жизни он собирал для превращения в демона. А разве так можно? Ну, в теории все возможно. А на практике? До сегодняшнего дня думал, что нет. Ясно, что ничего не ясно. Как думаешь, стоит говорить гному, что мы знаем? Тот бы посоветовал промолчать а то вдруг решит убить тебя для сохранения тайны. Я же пришла и забыл. Убить-то он меня убьет. Вот только я воскресну со временем. Впервые не последую твоему совету. И покажу, что нашел. Интересно, гномы знали, за что платили? Тоже верно. Ну, тогда гномы могут испортить с тобой отношения и вредить все время. Не, не надо мне этого. А вот узнать подробности про этого Марида не откажусь. Вот ты говоришь, что это сильнейший вид, так? А гномы называют его древним существом. Следовательно, это очень мощный джин. Из этого всего возникает вопрос. Зачем ему становиться демоном? Рис, даже гномы этого не знают. Я откуда?» «Ты же демон, змей. Что у вас, демонов, есть такого, чего захотел очень сильный джин? «Кто знает этого Марида?» «Может, он банально на старости лет того, ну, с головой дружить перестал?» «Или просто от скуки? Чем не вариант?» Пусть и бредово звучит, но доля здравого смысла в этих предположениях есть. Может, еще варианты? Самое важное я так и не узнал. А кто такие эти джины? И чем они занимаются-то? И сам про них откуда знаешь? Откуда, откуда? Из книг. Думаешь, стопка у тебя в келье сама появилась? Ты, когда спать ложишься, пропадаешь из этого мира. А я скучать начинаю. Вот и появляюсь из твоего тела и читаю. Про этот мир интересно читать. Про историю государств, про джинов и других существ. Об этике даже книжку маленькую прочел. Что в местной библиотеке нашлось, то и читаю в общем. Ага. Видел я, что ты читаешь. Романы для подростков. К делу давай. Кто такие джины? Они живут и в этом, и в своем мире. Последний вроде моего астрала. Не совсем материальный. Самые сильные – это ифриты и мариды. Ифриты вроде воинов у них, а мариды «Маги. Хотя абсолютно все джины с магией на «ты». А где они обитают? Ну, в этом мире. Может, как-то поищем их? Расспросим?» «Этого я не знаю. Я это в кратком справочнике по расам империи Сартис вычитал. Там по чуть-чуть про всех. А вспомнил на юге, в пустыне. Там встретили эфритов. Некоторые даже были стражниками у одного из южных королей. У кого именно, не помню». Уже в замке посмотрим, ладно? Ладно. Право на чтение любовных романов так и быть, выбрал. Тогда не будем грузить голову догадками. Как получим больше информации, подумаем о мотивации этого джина демона Я тогда вылезу, а то тут немного неуютно. Первых порадовали стражников шахты. Они, услышав об освобождении старой части, собрались было бежать к себе, но я их придержал. «Уважаемые, там оставили довольно много трофеев. Они кучками валяются. Если принесете их в деревню, то десятая часть ваша. Согласны?» Загоревшиеся глаза почуявших халяву стражников как-то быстро потухли. «А если мертвяки опять восстанут?» «О, за это не беспокойтесь. Причину, из-за которой они восстали, мы убрали. Да и нечему там восставать. Что сожгли, а что в костяную муку перемололи?» «Вам ничего не угрожает. Только предупреждаю, чтобы ничего не утаили. Я помню, сколько и чего там осталось. Сдавать все кузнецу будем вместе, чтобы видели, что и я вас не обманываю». «Тогда добро!» Заулыбались они, не зная, что самое ценное давно при нас. «Давайте карту. Покажу, где трофеи собраны». Когда трофейный отряд отбыл, мы расселись в краулке для небольшого отдыха и перекуса. Я хотел уже сегодня сдать квест, чтобы утром как можно скорее отправиться за книгой. Но затянувшаяся игровая сессия вымотала меня как никогда ранее, и все же немного сил для завершения квеста было. Сидели недолго, опасности в округе не наблюдалось, так что я занялся изучением логов. Вдруг пропустил какое проклятие или получение особого навыка, уйдя в себя и не заметил, что оторвался от ребят. Как меня догнала Амира, даже не помню. Заметил ее, когда девушка заговорила со мной. «Первый снег. Он у нас рано выпадает». «А? Это все из-за гор?» Правильно прочитала мои мысли девушка. Земля, и правда, была покрыта чем-то блестящим. Я уже подумал, что это меня от перенапряжения глючит. «Командир, можно кое-что спросить?» «Конечно, Амира. И называй меня просто Рис. Ты же не военнослужащий». Что со мной дальше будет? Это тебе решать. Давай завтра об этом. Сегодня было очень много событий. а О будущем нужно на свежую голову говорить. Может, в обед соберемся в таверне все вместе? Вклинился змей. Замечательная идея, демон мой. Как закончим все дела, соберемся и травницу позовем. Ступай пока к Сирсу, защитнице Подгорного. Ты ему нравишься, и он будет рад провести с тобой остаток дня. Знаю. «Он мне тоже симпатичен». Убежала она весело, подпрыгивая через шаг. Дождавшись, пока девушка отдалится, я вновь обратился к демону. «Ты не поддался чарам и видел все как есть. Но тогда, в последней пещере...» «А я все жду, когда ты спросишь, что же там произошло». «Так вещай, не томи». «Ты когда попал по действию обруча, совсем с катушек слетел. К нему бросился и давай слюни пускать». Когда на себя напелил, думал, все, конец моему хозяину. Совсем дебилом станет. Думаешь, почему так начал мертвяков крошить? Ты же в себя половину зелья прокинул одним махом. В том числе и зелье берсерка это. Как выжил, сам удивляюсь. то я смотрю, у меня из алхимии ничего не осталось. Не то, чтобы я сильно следил под конец. Не до того было. Ну и фиг с ними. Все закончилось. Да еще благополучно. Это главное. Не все ведь, Рис. Что с девушкой решил? Как что? Правду ей расскажу. И предложу со мной побегать. До осада так точно. Мак мне в группе не помешает. Уверен, по возвращению нам подкинут немало работенки. Так что не рассчитывай зачитываться книгами. А вот после осады куда и деваться, это другой вопрос. И, надеюсь, завтра найдем на него ответ.